Глава 16. «Еще один Вен!» — возмущенно воскликнул Мститель. «Но «Ну, это уже перебор. Явно обескусится». «Ты слышишь меня, Создатель?» — крикнул он, задрав голову кверху. Зандер с недоумением уставился на своего сородича. Он тоже не ожидал увидеть около пещеры Венна, да еще беседующего с Создателем в столь пренебрежительной манере. Что за странный сюжет игры свел в этом сакральном месте двух венов? Удивительное совпадение. Наверное, не нужно было бы быть большим интеллектуалом, чтобы догадаться, что дело тут нечисто. Но мудрый Ур отчего-то даже не сделал попытки укрыться за энергетическим щитом. Незнакомец ничем не напоминал давишних пришельцев в черных облегающих комбинезонах с нездешними лучевиками. Он выглядел вполне буднично, да и агрессии вроде бы совсем не проявлял. Увы, неуместная обеспеченность Зандера очень быстро обернулась трагедией. Пришлый Вен выбросил вперед правую руку и из его ладони прямо в грудь простафили ударил белый луч. Мститель вложил в свою атаку столько энергии, что её наверное, хватило бы, чтобы убить троих. Незадачливого спасителя мира буквально расплющило а дверь в ледяную пещеру. Он стек вниз бесформенным мешком и остался лежать без движения. «Сдается мне, что создатель этой помойки переиграл сам себя», презрительно усмехнулся мститель. «Савин, неужели ты и вправду решил, что я настолько тупой, что даже не догадался, кто подбросил мне эту идею с ледяной пещерой? Не удивился тому факту, что мне даже не пришлось искать вторую девушку?» «Нет, дружок». Я ни секунды не сомневаюсь, что именно по приказу Создателя твой ангелочек привел бедняжку ко мне, словно Агнсон на заклание. Похоже, этот профан ожидал, что я от радости потеряю голову и не проконтролирую всю операцию до конца. Но вот тут-то он потихо и пришлет какого-нибудь Спасителя Мира еще одного рыцаря на белом коне, вроде тебя. Пришелец говорил громко, хотя Сабин мог отлично слышать и его мысли. Однако тут похоже, даже не замечал, что произносит свою обвинительную речь вслух. Эмоции, свершившего благородную месть Венна, били через край, и ему просто необходимо было их выплеснуть. Ядерная смесь злорадства, презрения и упоения своей победой прорвалась сквозь его защиту мутной волной. Сабин, уже не скрываясь, впитывал мощный поток энергии, что сокрушал сейчас стенки его тюрьмы, как весенний ледоход. Ему нужно было успеть пополнить свои запасы, Прежде чем празднующий окончание своей миссии мститель осознает, что происходит. Нет, я все понимаю. Между тем продолжал тот уже немного спокойней. Одну девушку гарантированно убить, а другую спасти. Хороший план и надежно разведет две реальности. Но почему опять Вен? Аксиомарон какой-то. Вены спасители человечества, хоть плач хоть смеси. Да это же именно люди похоронили нашу цивилизацию. Как же можно быть настолько циничным ублюдком? Можно было бы, конечно, поспорить, кто тут в действительности был циничным ублюдком. Однако Сабин здраво рассудил, что для дискуссии на столь же вытрепещущую тему, пожалуй, следует подыскать более подходящее время. А сейчас нужно было как следует подготовиться к атаке на расслабившегося тюремщика. В этот момент тело Венского спасителя человечества, которое по всем расчетам должно было быть мертвым, Вдруг пошевелилась. Зандер с усилием втянул воздух в легкие и перевернулся на спину. Выкачанная из двух добровольцев энергия позволила ему выжить и даже слегка подлатать свое тело, но только самые жизненно важные органы. На больше его не хватило. А уж на ответный удар и подавно. Разумеется, Зандер понимал, что ему не следует демонстрировать агрессору, что он еще жив. Однако дожидаться пока напавший на него вен уберется, увы, уже не было времени. Если Эвис не вытащить из этой ледяной могилы прямо сейчас, то дальше можно не заморачиваться. Будет бесполезно. «Смотри-ка, а наш спаситель не так прост», удивился Мститель. Он подошел к распростертому на земле телу и внимательно посмотрел в глаза раненому. Два синих взгляда встретились. Трудно сказать, что такого пришелец увидел в глазах поверженного рога, но он первым отвел свой взгляд. «Знаешь, Сабин, – задумчиво произнес победитель, – я полагаю, небольшой фейерверк в честь завершения нашего предприятия будет вполне уместен, только придется отойти на безопасное расстояние». Он отступил на несколько шагов от распростертого на земле тела и застыл. Сабин сразу почувствовал, как мощный поток энергии начал исходить из сознания его тюремщика и концентрироваться в трех метрах над раненым веном. Нетрудно было догадаться, о каком фейерверке говорил Мститель. Да, красная сеть действительно требовала серьезных энергозатрат. В этой жестокой расправе совсем не было необходимости. Раненый и так едва дышал, и добить его не составляло никакой проблемы. Но Мстителю, видимо, нужен был полноценный триумф достойной его победы над Создателем. Тонкая паутинка замерцала над телом его сакральной жертвы, становясь все более материальной. На губах обреченного вена появилась горькая усмешка. Похоже, ему уже приходилось видеть раньше действия этого оружия, и он отчетливо понимал, что сейчас произойдет. Лучшего момента нападения на захватчика придумать было сложно, Мститель сейчас был полностью поглощен своими манипуляциями с алгоритмами красной сети, и пленник на короткое время остался без должного присмотра. Сабин сконцентрировал всю собранную по крупицам энергию и послал свой заряд ровно в тот момент, когда призрачная сеть рухнула вниз. Он отлично понимал, что второго шанса Мститель ему не даст, поэтому не экономил. Удар получился не слабый впрочем, как и отдача, которая буквально свалила Сабина с ног, приложив спиной обострый скальный выступ. Но творец только радостно рассмеялся. Это уже была его спина и его боль. Стены тюрьмы рассыпались в прах, пуская внутрь такой упоительный воздух свободы. От этого воздуха бывший пленник буквально впал в эйфорию, как от наркотика. Однако долго наслаждаться счастливым освобождением времени не было. Неудачливый спаситель едва дышал. Сабин на трясущихся ногах подошел к распростертому телу и тяжело опустился рядом с ним на колени. Он расстегнул на вене пропитанную кровью куртку и уже занес правую руку над его грудной клеткой, когда буквально споткнулся об удивленный взгляд синий глаз. «Что ты делаешь?» – прохрипел раненый. «Спасаю тебе жизнь» улыбнулся Сабин. «Но ты же...» В голосе Вена слышалось откровенное недоумение. «То был не я», пояснил Сабин. «Эта тварь захватила мое сознание. Не беспокойся. Я знаю, что делаю, и не причиню тебе вреда». «Не надо», прошептал Зандер едва слышно. «Лучше спаси ее». «Уже слишком поздно». Сабин отвел взгляд, чтобы не видеть отчаяния в глазах умирающего. «Нет». «Она должна быть еще жива», — уверенно прошептал тот. «Мой друг перекачал в Эвис всю свою жизненную силу». «Ты еще успеешь. Должен успеть». Сабин на мгновение застыл. От безумной надежды у него буквально закружилась голова. «А что, если Делвик сделал то же самое для Ани? Вдруг она тоже еще жива?» «Нет», — остановил он сам себя. «Ангел не посмеет ослушаться приказа Создателя». А они больше нет. А вот та бойкая малышка еще имеет шанс выжить. У нее оказались более строптивые друзья, чем у ее сестрички из другой реальности. Сабин поднялся и отодвинул засов. Волна ледяного воздуха чуть не сбила его с ног. Он шагнул в сероватый полумрак и огляделся. Белобрысый парень сидел, прислонившись к покрытой льдом стенке пещеры. А девушка покоилась у него на руках, словно спала. Правая рука мертвого ангела все еще лежала на ее груди, и он улыбался так беззаботно, как могут улыбаться только очень счастливые люди. «Надо же!» — с горечью подумал Сабин. «А с виду просто хлюпик. Никогда не следует судить о людях по первому впечатлению». Он выволок бесчувственную девушку наружу и с облегчением захлопнул дверь в ледяной ад. Да, она была еще жива, но едва дышала. Сабин скинул куртку, укутал девушку как мог и приступил к реанимации. Однако уже через несколько секунд стало ясно, что ему не справится. Просто тупо не хватит энергии. Сабин уже почти жалел, что не пожадничал, нанося свой удар по сознанию Мстителя. Может быть, если бы он был не столь расточительным, то хватило бы и на замерзшую малышку. «Мне ее не вытащить», – печально проговорил он, обращаясь к раненому. «Не хватит сил». «Давай попробуем вместе», – предложил тот. «Ты и так еле дышишь», – Сабин бросил скептический взгляд на распростертое на земле тело вена. «Тем более», – ответил Зандер, – «не о чем жалеть. Я все равно умру». Резон в его словах, конечно, был. «Кто знает, может быть, именно эта последняя капля и станет решающей» для спасения жизни девушки. Сабин подтащил бесчувственную пациентку поближе к раненому и помог тому повернуться на бок, чтобы он смог положить правую руку на грудь девушки, а сам улегся с другой стороны, подсунув правую ладонь под ее голову. Некоторое время оба венно молчали. Они отчетливо понимали, что живыми из этой переделки не выйдут. Чтобы малышка ожила, потребуется вся их жизненная сила, Это если повезет. «Скажи хоть, как тебя зовут?» Сабин решил нарушить это похоронное молчание, пока вообще еще мог говорить. «Я Зандер», — представился его товарищ по несчастью. «А ты, видимо, Сабин. Я слышал, как пришелец к тебе обращался». «Рад знакомству, Зандер». Сабин улыбнулся, представив себе эту нетривиальную сценку встречи двух венов, которых во всем мире днем с огнем не сыщешь. Жаль, наше знакомство продлится недолго. «Как знать. Возможно, судьба еще сведет нас вместе в следующем воплощении», в тон ему ответил Зандер. «Я из другой реальности», возразил Сабин. «Но умрешь в этой», отозвался его собеседник. «Значит, здесь и вы платишьте». Эта простая мысль почему-то не приходила раньше на ум Сабину. Оказывается, цена, которую ему предстояло заплатить за спасение мира, была даже выше, чем он предполагал. Он даже не сможет воплотиться в одном мире с Ани. Это было досадно, но уже не имело значения. «Зандер!» — позвал он. Но его невольный напарник не откликнулся. Видимо, провалился в обморок, который вскоре плавно перейдет в смерть. Сам Сабин, по всей видимости, протянет немного дольше. Но конец все равно один. Творец устало улыбнулся и закрыл глаза. Что бы ни произошло дальше с этим миром, Это теперь была не его забота. Он уже отдал для его спасения все, что мог. Переход оказался стремительным. Вот только что Антон прогуливался по берегу океана вместе с Алисой, а в следующий момент он уже сидит в знакомом кресле у камина. И невзрачный мужичок в кресле напротив старательно делает вид, что пьет чай. «А нельзя было как-то поделикатней?» – проворчал Антон. «То, наверное, Алису насмерть перепугал. Можно ведь было предупредить заранее». «Не беспокойся за свою женщину, создатель!» – беспечно отозвался Демюрк. «Она не заметит твоего отсутствия. Сегодня около нашего камелька время не движется». «А как ты вообще это сделал?» Атом успокоился, и его разобрало любопытство. «Как ты меня так лихо выдернул? Я так не умею». «Не забывай, что я твой создатель!» – усмехнулся Демюрк. «Между нашими сознаниями существует тесная связь». «Кстати, ты тоже можешь так поступать со своими ангелами». Только блокируешь это знание, потому что не желаешь ими манипулировать. Обычная история с вами, создателями. Уж больно вы все щепетильные. Ладно, проехали. Антон махнул рукой. Лучше скажи, как обстоят дела со спасением твоего мира. Все просто замечательно. Демюрк состроил умильную гримасу. Мой мир живет и процветает. И скольким игрокам пришлось заплатить своей жизнью за это процветание? Осторожно прощупал путь у Антон. «Не бери в голову, создатель!» Демиург небрежно махнул рукой. «Они же просто умерли, они не Значит, вернутся. Впрочем, совсем без разоплачения и все же не обойдется». Демиург вдруг в раз осунулся, словно его поразила внезапная смертельная болезнь. Его глаза словно выцвели. Кожа на щеках обвисла. На лбу залегла тяжелая складка. Он смотрел, не мигая в огонь но веселые язычки пламени почему-то не отражались в его глазах. В целом, видок у Демиурга стал довольно отталкивающий, и Антон решил от греха найти более подходящее время для трудных вопросов. «Я тебя слушаю, Демиург», — вежливо обратился он к поникшему в кресле человечку. «Поведай, зачем ты меня позвал?» «Ты знаешь, как мы умираем?» — Не попад спросил Демиург. «Я имею в виду, умираем и здесь, в нашем с тобой мире». «Хотя, о чем это я?» Мужичок махнул рукой. «Тебе ведь еще не приходилось здесь умирать?» «Бог миловал!» Антон беспечно улыбнулся. «Никто нас не милует!» Зло процедил Демиург. «Где-то за месяц до смерти мы начинаем видеть. Видеть свою смерть. А еще мы видим, где и как перевоплотимся. Поверь, худшей пытки врагу не пожелаешь». «Ты умираешь?» Антон невольно вздрогнул. «Но почему?» «Я вовсе не умираю», – Демирк изобразил брезгливую гримасу. «Ну, я скоро умру. Я знаю, как это будет до мельчайших деталей. Но ничего не могу с этим поделать. Таковы правила игры в нашем мире. Отвратительно, не правда ли?» «Почему ты умрешь?» – продолжал наставить Антон. «Расскажи, если это не секрет». «Какие уж там секреты?» – Демирк тяжко вздохнул. «Меня убьет наш одинокий мститель». Он уверился, что ему удалось осуществить слияние всех реальностей моего мира. «А это не так?» — заволновался Антон. «Нет, но у него создалась подобная иллюзия», продолжал свой рассказ Демиорг. «Не без моей помощи, разумеется». И этот дилетант решился на чайный шаг, чтобы добить мой мир. Наш Вен оказался просто гением по изобретению всяких смертоубийственных техник. Впрочем, они все были такими, Вены. Так вот, он изобрел вирус, который способен уничтожать реальность, любую реальность. Он даже его уже опробовал, доставив мне немало головной боли. К счастью, твой брат смог каким-то образом этот вирус нейтрализовать. В тот раз заражение происходило снаружи, из нашей пятимерной реальности, а потому было не слишком эффективно. Похоже, наш мститель сделал правильные выводы из своей первой неудачи и изменил тактику. Он запустил вирус в свое собственное сознание, чтобы, проникнув в мой мир, самому стать источником заражения. Но ведь он неизбежно погибнет от своего же вируса. Антон не мог поверить, что кто-то мог быть способен на такую дикую авантюру. «Конечно погибнет», подтвердил его предположение Демиург. «Только перед смертью успеет разрушить одну из реальностей моего мира. Первую, если быть точным. Постой. Антон невольно подался вперед. Но у него просто не хватит энергии на еще одно насильственное проникновение в твой мир. В мире Райдо проходило не меньше месяца между его нападениями. А ведь он только что вернулся, если я правильно понял. Все верно. Демюрк устало прикрыл глаза. Но он не может ждать. Ему нужно напасть, пока реальность существует в единственном варианте, как он считает поэтому он выкачал жизни из трех своих воинов. Теперь наш одинокий мститель на самом деле остался один. — Дикость какая-то, — возмутился Антон. — Как же они ему позволили себя убить? — Их же трое. — О, эти ребята с радостью отдали хозяину своей жизни. Демюрк презрительно скривил губы. — Они ведь были просто его слугами. Такими уж их сотворил его отец. Обеспечил, так сказать, защиту для сыночка. «Ясно. Антон от отвращения перейдем над плечами. И что ты намерен предпринять?» «Его нельзя пропустить в мой мир», – мрачно ответил Демиург. «Поэтому мне придется перехватить его здесь, в нашей пятимерной реальности». «Ты собираешься его убить?» В голосе Создателя явственно слышалось недоверие. «Я собираюсь его развоплотить», – отрезал Демиург. «Но для этого тебе нужно насильно поглотить его сознание». Антон никак не мог поверить, что его собеседник собирается совершить убийство. И ты тоже заразишься этим вирусом. Да, так оно и случится, подтвердил Демерк. Этот вирус меня и убьет. Постой. Но если ты об этом знаешь, то можешь же все переиграть. У Антона такой махровый фатализм его собеседника просто в голове не укладывался. Нет. Если я это уже вижу... Значит, это единственный кармически незакрытый вариант сценария игры, пояснил Демиург. Иначе я бы наблюдал различные варианты. В наступившей тишине было слышно, как потрескивают дрова в камине, выпуская снопы алых искр. Новость о скорой и, судя по всему, неизбежной смерти хозяина его старого мира буквально оглушила Антона. Не переживай, ободрил его смертник. Мы все когда-то умрем. И не раз. Меня такой вариант вполне устраивает. По крайней мере, я умру как герой-мученик, сражаясь за свой мир. Тьфу, аж самому противно, — добавил он. — А что, если Мститель не позволит тебе поглотить свое сознание? — спросил Антон. — Позволит. Демюрк уверенно рассмеялся. Как только он решился заразить себя вирусом, для него путь к отступлению отрезан так что он с готовностью ухватится за такую замечательную возможность меня прикончить. В конце концов, он ведь желал отомстить за смерть своих сородичей, не столько моему миру, как мне лично. Вот только достать меня не мог, поэтому и напал на мой мир. — А зачем же тогда ты разыграл весь этот спектакль со спасением мира? — возмутился Антон. — Если можно было сразу все решить один на один с агрессором. «А ты бы решился на крайние меры с твоей гарантированной гибелью, если бы еще оставались другие варианты?» Вопросом на вопрос ответил Демиушк. «Вот и он не решался. Умирать никому не хочется, а уж тем более развоплощаться. Нашего одинокого мстителя нужно было подвести к этому гибельному решению. Он должен был поверить в свою победу, пойти во банк и, как следствие, подставиться под мой ответный ход». Но какой во всем этом смысл? Поразился Антон. Без тебя мир Земли все равно погибнет. Выходит, Мститель своей цели все-таки добьется. А вот для этого, а вот для этого и я тебя и позвал, создатель. Демиург внимательно посмотрел в глаза своему гостю. Тебе придется на некоторое время взять на себя управление моим миром. От такого заявления у Антона натурально отвисла челюсть. Он даже... Не нашелся, что ответить. Ты справишься. отмел Демюрк его невысказанные возражения. У тебя ведь есть твоя венская женщина. Я много раз наблюдал, как вы вместе практикуете. Если честно, то мне порой бывало не по себе от того могущества, которое тебе давали ваши практики. Иногда мне казалось, что мой мир не выдержит такого напора и лопнет по швам. Но ты молодец, умеешь ограничивать свое стремление к могуществу. «Знаешь миру». «Нет у меня никакого стремления к могуществу», воскликнул Антон. «С чего ты взял, что я себя ограничиваю?» «Что ж, тем лучше», улыбнулся Демиург. «Значит, опасность того, что тебе захочется перекроить мир Земли под свои идеалы, отсутствует. Ты готов?» «Постой», снова заволновался Антон. «А можно поподробнее насчет продолжительности этого некоторого времени? Когда ты вернешься к своим обязанностям?» Демиург открыл было рот, чтобы ответить, но слова застряли у него в горле. Он закашлялся и снова стал похож на тяжело больного человека. Антон не стал его торопить. Было видно, что этот вопрос для Демиурга не праздный. «Я не вернусь», — он выдавил из себя эту фразу, словно пасту из тюбика. «Ты тоже развоплотишься?» — с ужасом прошептал Антон. «Нет». «Но лучше бы развоплотился», — горько посетовал Демиург. «То, что мне предстоит, гораздо хуже развоплощения». «Что же это?» — Антон искренне удивился, хотя всего несколько дней назад и сам думал о развоплощении, надо сказать, без особого трепета. «Не торопись», — одернул его Демиург. «Сам все узнаешь, когда станешь хозяином моего мира». «Тогда что такое временно в твоей интерпретации?» — насыпился недовольный собственник. — Я дам тебе помощника, — пояснил Демиург, которому со временем ты сможешь передать бразды правления. — Он пока не готов стать Демиургом, но с твоей поддержкой и с тем количеством энергии, что я в него волью, он очень быстро обретет нужную форму. — Кто? — напрягся Антон. — Я его знаю? — Хороший парень. Демиург меланхолично улыбнулся. — Тебе понравится. — И, кстати, он вен. Ты же ничего не имеешь против венов? Хотя уже не совсем вен. Я немного подправлю его энергетическую структуру, чтобы он мог обходиться без венской женщины для набора энергии. Ну все, успокоился. Может быть, приступим к передаче образа моего мира? Антон кивнул и сразу же оказался в родной пятимерной реальности. В его сознание мощным потоком полились образы его старого мира, его структура. Задействованные алгоритмы, законы и правила. В какой-то момент невольному правителю Земли показалось, что он тонет в водовороте этих образов, и поток немного ослаб. Но как только он вынырнул, поток усилился снова. Так повторялось несколько раз, пока образ мира целиком не запечатлелся в его сознании. Вскоре Антон снова обнаружил себя сидящим у камина с чашкой в руках, Он, жадно обжигаясь, выхлебал свой чай, и чашка тут же исчезла. Демиург, теперь уже бывший, внимательно наблюдал за своим преемником, и на его лице, словно изображение на фотобумаге, все отчетливее начинала проявляться улыбка. «Вот и славно!» — наконец подвел итог своим наблюдениям бывший. «Я знал, что ты справишься!» «Мне правда жаль, что тебе придется пройти через это». Отозвался Антон, который, став хозяином мира земли, сразу же увидел участь своего собеседника во всей красе. «Я знал, что рано или поздно мне придется расплатиться за уничтожение венской расы». Бывший горько усмехнулся. «Но по-другому было нельзя. Они стали помехой. Так что все справедливо». «Ты действительно думаешь, что расплачиваешься за разоплощение винов? удивился Антон. «Других грехов я за собой не знаю». Раздраженно бросил его собеседник. Мне кажется, что с твоей стороны это был акт милосердия, а не расправа. Антон невольно поежился. К тому же они сами не справились, разве нет? Тогда за что я расплачиваюсь? Это был скорее не вопрос, а откровенный скепсис в отношении логических способностей своего преемника. Разве не понятно? Антон пожал плечами. Ты нарушил закон свободы воли веками заставлял Венов становиться создателями против их желания. «Очень смешно», – прокомментировал заявление своего коллеги, бывший Демиург. «А ты не забыл, что в то время закон свободы воли на Земле не действовал? Это я вписал его в структуру мира». «Да, я об этом слышал от отца», – согласился преемник. «И кому только могло прийти в голову создать такую извращенную игру?» «Согласен. Ты не нарушал законы мира Земли». Поэтому этот мир и не развалился на части. Но это же фундаментальный закон мироздания. И в пятимерной реальности, где ты сам обитаешь, его никто не отменял. Поэтому с точки зрения нашего мира ты являлся злостным нарушителем. Вот ответкой прилетела не Земле, а тебе лично. — О чем ты говоришь? — возмутился нарушитель. — Это же просто растение в моем саду. «Разве садовник спрашивает цветы, где им хочется расти? Он просто сажает их на грядку по своему разумению». «Том-то и дело, что они не твоя собственность», – возразил Антон. «Жители Земли – это такие же проявленные формы единого сознания, как и мы с тобой. Принципиальной разницы между людьми и демиургами нет. У нас просто разная работа и разные возможности. Вот и все». «Странные рассуждения», – прокомментировал бывший. «Впрочем, вы, создатели, вообще особая каста, не от мира сего». «Скажи, а почему ты заставлял Венов создавать самим себе замену?» – поинтересовался Антон. «Это же довольно жестоко, не находишь?» «А у меня не было другого выхода». Неузрачный человечек выпрямился в кресле и стал чем-то неуловимо похож на суслика. «Земля – это очень древний мир». Он стал съеживаться. Нужна была свежая кровь, новые игроки. Но ты ведь мог и самых их создать, думал, Антон. Я пробовал, вздохнул Суслик, но у меня не получилось. Вернее, получился откровенный брак. У венов выходило гораздо лучше. Они по натуре своей были творцами. А меня создателем тоже ты сделал? Антон горько усмехнулся. Нет, я не в претензии, просто интересно. Недоуменный взгляд бывшего Демиурга говорил сам за себя, так что ответа и не требовалось. Однако он все-таки ответил. Никому не нужно было делать из себя создателя. Бывший насмешливо поджал губы. Даже твоему отцу. Поэтому он и создал тебя человеком. Ты стал создателем не благодаря, а вопреки моему замыслу. Меня бы гораздо больше устроило, если бы твой отец создал вена для стимулирования сабина к познанию. Тогда бы борьба за венскую женщину была гарантирована. Но ты и с этим справился лучше любого вена. В голосе бывшего демиурга было столько горечи, что Антону невольно захотелось глотнуть сладкого чаю, чтобы ее хоть как-то нейтрализовать. Однако нерадивый хозяин не озаботился удовлетворением пожеланий своего гостя. Поэтому создатель просто решил перевести разговор со щекотливой темы на что-то более нейтральное. «А кто создал наблюдателей?» – полюбопытствовал он. «Они как будто прибыли из другого мира». «Это ты про игроков с ограниченным количеством канала восприятия?» – уточнил бывший. «Вот их-то я и создал». «А чего же ты посчитал их неудачей?» – удивился Антон. «По-моему, совсем неплохо получилось». «Цветы, которые не желают расти в твоем саду?» – горько усмехнулся неудачник. «Которые вообще не желают быть цветами?» Да что там цветами, которые просто не желают быть? Считаешь, это было удачное творение? А Антон не ответил. Ему было искренне жаль бывшего Демиурга. Но в данном случае он, пожалуй, полностью разделял его мнение. Тебе пора встретиться со своим подопечным. Невзрачный человечек поднялся с кресла. А мне пора умирать. Прощай, создатель. Прими напоследок совет. Начинай воспитывать Демиурга для райда. «Как бы ты ни любил свой райский уголок, но рано или поздно тебе снова захочется творить. И лучше, чтобы к тому времени у тебя был надежный помощник, которому ты сможешь доверить свой мир». «Да и не дело создателей возиться с управлением. У вас это плохо получается». «Спасибо за совет», — начал Антон. «Я иссекся. «Какой совет?» — удивленно спросила Алиса. «Извини, Лиса, это я что-то задумался». Антон обнял свою любимую и с облегчением спрятал лицо в ее золотых локонах. Просто мысли вслух.